Ты сегодня какая-то странная. То есть? Грустная. Да нет, я не грустная, все хорошо. Сама знаешь, что говоришь неправду. Ты грустишь из-за меня, но не решаешься сказать. С чего бы мне грустить? С того, что я пришел вчера поздно и пьяным, ты даже не спросила, где я был. А мне неинтересно. Как это не интересно? Разве я не сказал вчера, что собираюсь встретиться с Михаилом? И встретился? Встретился. Тогда о чем же я должна была тебя спросить? А тебе не кажется, что когда человек, которого, по твоим словам, ты любишь, возвращается далеко за полночь, следует хотя бы поинтересоваться, что случилось? А что случилось? Ничего. Я проводил время с ним и его друзьями. Вот и славно. Ты не веришь? Разумеется, верю. Похоже, ты меня разлюбила. Ты не ревнуешь. Тебе все безразлично. Это что же, нормально? Являться домой в два часа ночи. Не ты ли столько раз уверял, что ты свободный человек? Конечно, свободный. Значит, возвращение в два часа ночи нормально. Если бы я была твоей матерью, то, наверное, забеспокоилась бы. Но ты взрослый мужчина, не так ли? Мужчинам не стоит вести себя так, чтобы женщины относились к ним, как к детям. Да я не об этом говорю, а о ревности. Тебе хотелось бы, чтобы я устроила за утренним кофе сцену ревности? Нет, пожалуйста, не надо, соседи услышат. Да соседям мне дела нет. Я не стану скандалить, потому что совершенно не хочу». Мне было нелегко, но, в конце концов, я усвоила то, что ты сказал мне в Загребе, и теперь пытаюсь привыкнуть к этому. Но если тебе это доставит удовольствие, я могу изобразить, что ревную, злюсь, схожу с ума от беспокойства. Какая ты странная. Я начинаю думать, что ничего не значу для тебя. А я начинаю думать, что ты забыл. В соседней комнате тебя ждет журналист, и наш разговор его не касается».